Сергей Протасов. Цутимские хроники. Книга первая. Мы пришли. Бралок. Был поздний вечер пятницы ноября. Колька Нестеренко, хотя нет, Колька он был лет двадцать, двадцать пять назад, а теперь Николай Иваныч Нестеренко. Механик ладакомбината пробирался домой по тёмным лужичкам своего родного посёлка. Пробирался, потому что весь день шёл дождь, а к вечеру заморозило, так что дорога, тротуары и стены домов блестели как стекло. И идти совсем не получалось. Можно было лишь пробираться мелкими шажками, избегая любых маломальски наклонных поверхностей. День выдался непростым с самого утра. Механик на мелком предприятии Это и снабженец, и слесарь, а иногда даже и технолог в одном лице. Разные проверки, и опять же, снова всё на нём. Начальство за всё отвечает, а механик всё обеспечивает. Как это уже его проблемы. Задача поставлена, будь любезен, выполняй. Вот и сегодня с утра задачили, что к обеду придёт проверка по линии СЭС из области. Сидит с очередной эпидемией очередного птичьего гриппа. Инженер-технолог уже третий день был на больничном по причине этого самого гриппа у одного из своих сыновей. Я куда деваться? Зарплата жены в два раза больше, поэтому бюллетеньнул у них в семье всегда он. И, из-за этого все хлопоты достались исключительно Николаю Ивановичу. Нет, на производстве у них был полный порядок. И директор за любое нарушение драл по три шкуры. Всё же страну кормим. Но проверка в любом случае проверка, и приезжают не для того, чтобы обнаружить полное соблюдение санитарно-гигиенических норм и технологии производства и хранения продуктов и полуфабрикатов. Где-то в чём-то всегда найдутся изъяны. Домаги соответствие напишут, укажут руководству на недостатки. а потом уедут в полной уверенности, что тот ящик масла и коробка мясной вырезки килограммов под десять-пятнадцать в багажнике их служебной Волги образовались там сами собой и исключительно благодаря их заслугам. Так было и в этот раз, только саппетмент багажника несколько расширился, в нем нашлось место еще коробки шоколада и пяти батонам колбасы разных сортов. Никола это все коробило. Но девяносто было некуда. С работы в посёлке с каждым годом становилось всё то же, а ехать на вахту на месяц от семьи, где трое ребятишек, двух-четырёх, и Ефим Рятон категорически не хотел, поэтому и терпел, приспосабливался. Семью свою он любил, и его любили и понимали, да и вообще у них дома хорошо всё было. даже несмотря на вечную свою занятость, сколько удавалось выкроить время, так сказать, для души, а душа у него ещё с детства кораблям прикипела. В поселковой библиотеке он уже к 12 годам перечитал по два-три раза все книжки хоть как-то касавшиеся флота, особенно эпохи брони и пара. Вот и сейчас он нёс домой новую книгу о Цусимском сражении. Сегодня совершенно случайно, пробегая мимо витрины книжного магазина, зацепился взглядом за обложку и не удержался, купил. Так что эти вечером, кроме обычных стимулов, тянущих к семейному человеку домой после трудового рабочего дня, был и ещё один. Не стерпёшь было завалиться на диван и наконец открыть эту книгу. Предвкушение этого момента Он немного зазевался и ноги скользнули на коварном льду. Пытаясь удержать равновесие, Николай взмахнул руками и зернулся так, что где-то в боку мышцы затянула, а все подзонки смачных ряснули и рухнул на колею на сильно зашибив его о тротуар. Не любил колька материться, но тут само вырвалось. От боли даже в глазах засверкало и все поплыло куда-то. Так и растянулся на льду в полный рост. Чуток полежав, так и приняв себя, начал вставать на ноги. Пытаясь подняться, опёрся на руки, встал на четвереньки и подполз к железному ограждению вдоль бордюра. Боль вроде бы стихла, нога двигалась, значит, цела. Перебирая прутки ограждения, он уже почти поднялся и в этот момент увидел выскочившую из-за поворота жёлтую Ниву. Кроме штатных фар на ней были еще четыре штуки на кенгуруятнике. И неслась она так, как будто не лед был кругом, а сухой асфальт. Ослепленный мощным светом Николай перекрылся рукой на фары и вдруг ушёл в сторону, и он увидел, что прямо на него несётся жёлтый бок автомобиля. В ниве сидели четверо молодых парней и смотрели на него широко раскрытыми глазами. При этом все четверо все тут орали, а тот, что был за рулём, бестолково крутил его во все стороны, пытаясь поймать дорогу. "Что ж ты крутишь-то, как баран? Тебе уже бесполезно. Зачем гнал-то ты так?" промелькнуло в Колькиной голове. Отпрыгнуть в сторону он уже не успевал, ноги никак не хотели стоять на льду. Осталось только попытаться взобраться на ограждение, чтобы потом перескочить его по верху через машину. Благо багажника на крыше не было. Но ботинки подскользнулись на стылом железе, и Николай повалил санабок, успев лишь выставить вперёд руки, почти сразу с ходу упёршись в задний левый угол крыши. Руки тут же отбило вверх, а по ногам, груди и животу машина ударила всем боком и всё. Он уже не видел, как его швырнуло в стену дома. в которую спустя доли секунды впечаталась и сама Нива, всего в десяти сантиметрах от его головы. Ночной яркость вспышка погасила все вокруг, а в ушах хлынула липкая ватная тишина. Затем эта вспышка сошла с круглого пятна где-то впереди, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Николай поплыл в этот светлый круг, не в силах пошеврить ни одним мускулом. Вдруг где-то над головой раздался стальной лязг, и властный голос командовал: «Задраяте люки, срочное погружение». Свет впереди тут же погас, вокруг была абсолютная тьма и тишина. Первое, что Николай почувствовал, была легкая качка, как на корабле. Затем было тепло постели и легкая вибрация. Затем появился звук. Это был звук работающей паровой машины, шедший откуда-то из глубины всего того, где он сейчас находился. Продолжая прислушиваться к себе, Николай пролежал так еще несколько минут, несмотря на то, что руки и ноги были явно целы, потому что нигде ничего не болело, хоть сколько ни будет пошевелиться не удавалось, даже глаза открыть. Холодный ужас захлестнул его, поднявшись откуда-то изнутри. Неужели всё приплыли? И тут же чей-то чужой голос где-то совсем рядом переспросил: "Что вы имеете в виду? И вообще, кто здесь? Ничего себе. Кто здесь? Где здесь? Разве у меня речится у меня, что ли, шизофрения? Или это я головой так приложился, что мерещится всякое?" Да рядом кто-то начал быстро нащёптывать молитву, поминая Николая Угодника. Это было совсем странно. Должны же были в больницу вести, а я, похоже, в церковь угодил, подумал Николай. И тут же этот голос: "Как в больницу? Почему? Какая же больница в походе? Это просто сон, сейчас всё пройдёт". Николай решил помолчать и просто подождать продолжения, тем более что сам он ничего сделать по-прежнему не мог. Второй голос закончил молиться, И глаза открылись. Но это были не кольки, но глаза. Он как бы смотрел через них, но не управлял ими совершенно, так же как и всем остальным телом, которое начало подниматься с постели. Руки потёрли лицо, но при этом Николай снова ничего не почувствовал. Он жадно осматривал место, в котором оказался. Судя по всему, это была просторная каюта на большом корабле. Белым натюре виднелось море, где-то далеко внизу. Рядом с кроватью беливый шкаф, тумбочка, книжная полка. Много книг на русском языке. Все вокруг было каким-то старинным, хотя еще совсем новым и не обшарпанным. К этому времени Колька уже понял, что если думать тихо, ну как бы про себя, шепотом, то этот другой ничего не слышит. И решил, что это, наверное, наркоз на него, то есть на Николая, так действует. Лежит он сейчас себе на операционном столе, а его после этой жёлтой нивы латают. Вот и мерещится всякое. То друг он, даже и помыслить боялся. Поэтому решил отнестись ко всему, что видел, как к фильму. Просто посмотреть до конца и домой. Между тем, хозяйка антила, которым болтался сейчас сколько Занялся утренним туалетом, ёлки и палки, да у нас тут своя ванная. Не удержавшись, мысленно воскликнул Николай, когда его носитель открыл дверь в соседнюю комнату. Того как подкосило, ну сел прямо на пол. Нет, напал в букают и изобретал что-то невнятное. Удалось только разобрать. Кажется, я с ума схожу. Понемногу тот другой успокоился и начал одеваться. Берев взгляд на него в зеркало, Николая посетила мысль, что он знает этого человека. Прямой взгляд, правда, и срядные мешки под глазами, лицо холёное, недлинная борода, усы, шишка, судя по всему, не маленькая. Адмирал, наверное, какой-то. А флот ещё явно царский. В знаках различия он не разбирался, но судя по мундиру и каюте, выходило так. Закончив одеваться, Я, смотрев ещё раз себя в зеркале, толкин носитель, заглянул в соседи по помещению, и Николай едва сдержался от нового вопля изумления. Оказывается, те апартаменты, в которых они сейчас находились, были всего лишь спаленкой, а за дверью был ещё и салон. Точно, так он и называется, наверное, Адмиральский салон. Фильм Николаю национально нравится. Но муслин подгонял своего адмирала, чтобы тот скорее топал на палубу. Раз в голове мутильца у товарища так самое тго воздухом подышать. И глядишь, и прояснится, в кого это меня занесло. Они прошли по коридору, поднялись по трапу на палубу, повернули направо и прошли ещё немного. И тут Николай буквально обмоллел. Картину, увиденную им, завораживала. Вот это был пейзаж. они находились на палубе броненосца где-то на кормовом мостике прямо под ногами находилась здоровенная башня главного калибра а с правой и слева торчали столы шестидюймовых башен мимо сновали люди надбирался с ними разговаривал но сколько этого не замечал докруг был океан до самого горизонта а за кормовой нестройной колонной шли ещё три броненосца Все пушки в башнях, круглые борта, ну точно тип Бородино. За ними виднелись еще какие-то корабли, но из ожиренного черного дыма, густо валевшего из труб броненосцев, их невозможно было как следует разглядеть. Все это зрелище поражало своей грандиозностью, мощью и красотой. Так это же мы на князе Суворове выходит, сейчас находимся, а этот здесь. Судя по всему, самый главный, то есть Динов Пётрович Ражеценский, собственной персоной. Да он как перед ним все вытягивается, его на эту всю силищу сейчас на убой ведет. Эмоции захлестнули Николая. Он напрасно забыл о своем решении не обозначать своего присутствия. Он даже не замечал, что носитель пытается что-то сказать. Стало явно поплохело, настолько, что картинка поплыла перед глазами, а моргая он уже очень медленно открывал веки. Рядом кто-то суетился, откуда-то принесли раскладное кресло и усадили адмирала, послали за доктором. А в колкином мозгу вихрем проносились мысли, связанные со второй тихоокеанской с кадрой. Вспомнилось то самое первое, ещё детское яридо за наших проигравших Цусимское сражение то не понимал я, почему же они так и не смогли ничего сделать, даже и не пытались, по сути. Почему же просто тупо шли под японские старьяды, а потом и торпеды? Как мог их вести на это адмирал? Чем он думал? На что надеялся? Вспоминалось всё, что когда-либо читал. Отхвастливых и явно не совсем достоверных описаний этого боя. в японских источниках и до оправдывающих рождественского наших не всё что было между этими крайностями видимо все эти картины были увидены тем в чём тере сейчас Николай находился он схватился за голову и взмолился господи помоги наставь на путь истинный услышав это Николая помнится ну вот Нам теперь еще слез на глазах у подчиненных не хватало. Собрав всю злость на этого человека, он мысленно рявкнул: «Прекратите стерекул! Вы же русский офицер! Прикажите принести карандаши и бумагу. Сидите, слушайте и записывайте». Теперь только знал, что надо делать и боялся не успеть объяснить всего. Кто знает, надолго ли он тут? Кончится наркоз и все? Он тараторил всё подряд, что приходило в голову. Начал с того, чтобы этот не смело рать на подчинённых: "Тебе же, дураку, с ними в бой идти, не только на них, молодых и сильных, у тебя, надеюсь, так из-под шпица ты много помощи получишь, как думаешь? Ты здесь самый главный, ты всё решаешь, только от тебя зависит, как дело повернётся". А потом, закончив вывелочку, начал выкладывать всё, что помнил: от боевой подготовки и до отработки совместного маневрирования и связи в бою. Адмирал сначала просто слушал, как бы со стороны, но постепенно втянулся, начал уточняющие вопросы задавать и писать. Видимо, появился доктор, так как какой-то офицер заглядывал в дырал в глаза, что-то спрашивал, но Николай не замолкал ни на минуту. Скорый Ражестенский встал и пошёл обратно в свою каюту, не отказавшись от помощи оказавшихся рядом офицеров. Просто сказал им, что устал и немного отдохнёт у себя. У двери каюты стоял здоровенный матрос, вытянувшийся во фронт. До admiral приказал подать ему в каюту завтрак и заварить чаёк покрепче. Услышав это распоряжение, Николай мысленно похвалил своего носителя за правильных отмыслий. Едва добравшись до письменного стола, продолжили быстро записывать основные идеи. Так прошел час, два, а нестеренков все так же оставался в голове Рожественского, и никаких признаков возвращения в свое тело не наблюдалось. становилось все тоскливее. Это не наркоз. Похоже, я надолго тут завис. Кто же меня сюда определил-то и зачем? Что это? За срочное погружение должен же быть какой-то смысл. Николай всегда верил, что во всём, что происходит, есть какой-то смысл. Может быть, его видно не сразу, но если каждый на своём месте, всё будет делать правильно и требовать этого от других, то у всех всё будет хорошо, и всё встанет на свои места. Но какой был смысл совать его далеко не морского офицера? который море это видел всего пару раз и то с берега в голову командующего целой скадрой призоны извинить ход неудачной войны. Что я могу-то? Что, понимаю? Бредятина наивная какая-то. Вдруг всё вокруг начало блекнуть и таять и вскоре погасло совсем. Все звуки также исчезли. Так. Эй, ты ещё что такое? Николай ждал довольно долго. Но вокруг ничего не происходило, мысли в мозгу не солить с голопом, а домой к своим хотелось нимоверно. Может, это испытание для меня какое-то. Может, я помирать уже начал. Ну, не зря же свет видел и к нему летел. А мне последний шанс дали, чтобы я что-то такое учутил, чего и быть-то не может. Вот это сусима, например. Может, для того и впихнули меня в адмиральскую голову. чтобы я его заставил всё правильно делать, а он других. И тут только снова почувствовал себя в голове торжественского. Намекает, что ли: "Ну, держитесь тут все. Не рады будете, что заставили". Дальше начались будни. Сначала у адмирала, потом и у всех. Много времени прошло с того дня, и Николай с Рожественским, можно сказать, сжились, научились общаться не вслух, а так, чтобы только друг друга слышать, даже рот не открывая. Со стороны должно быть казалось, чапай, думают. Окружающие привыкли, а остальные да бог с ними. Но когда в старятся Якума ударил в баранью носовой 12-дюймовой башни на Александре III, И его осколки, как метлой прошлись по амбразурам боевой рубки, и скромсав, и загнув защитные козырьки, отброшенные ко входу в рубку вместе со всеми, кто там в этот момент оказался, командующий тихоокеанским флотом России и на месте императора на Дальнем Востоке полный адмирал российского флота Ражестинский, придя в себя, не услышал в своей голове уже привычного голоса, набравшись. Из под окровавленных тел почти не видел ничего вокруг, и уже теряя сознание, он громко звал Николая. А потом замирал, словно прислушиваясь. Вокруг стоял чудовищный грохот яростного боя, а склонившиеся над своим адмиралом уцелевшие офицеры сочли это средством тяжелого ранения. Белый китель быстро пропитывался кровью, в ране на голове был виден. Москва После вспышки, погасившейся вокруг, наступила неестественная глубокая тишина. Затем свет сошёлся в одну далёкую яркую точку, которая продолжала удаляться и вскоре погасла совсем. Зато появился звук Поначалу он был глухим и невнятным, но вскоре удалось разобрать. Приходит в себя, ну и даже в рубашке родился. Это что про меня, что вы сейчас сказали? Николай открыл глаза, было очень светло. Прикрыв веки, обвел глазами вокруг. Как-то это было необычно. Он не понимал, где находится, как попал сюда, не помнил, но все ощущения были какими-то непривычными. Над ним склонились четверо парней, молодые, крепкие. У одного бровь растечена, и из раны еще течет кровь. У другого ухо покраснело и распухло, а из-под волос также стекает капелька свежей крови. Но они этого явно не замечают и хлопочет вокруг Николая. Парни кажутся знакомыми. Он где-то их видел, но вспомнить не удается. В глазах все плывет, тело болит. Как будто его, как старый ковер повесили на забор и долго били палкой. Какие-то призрачные воспоминания тают где-то в глубине сознания, но сосредоточиться не удается. За то руки и ноги и шевелятся уже хорошо. Чуть присмотревшись, нашел источник яркого света. Им оказались автомобильные фары, светящие куда-то вдоль улицы. Цвет машины не разобрать, но какой-то светлый. Зато Марку удалось определить, это точно Нива. Машина тоже кажется знакомой. С той стороны, куда светили фары, появилась скорая помощь. Сверкая мигалками, подкатила к ним, уверенно затормозив на скользкой дороге. Ну ещё бы. На этих УАЗиках скорой полиции уже давно и антибуксы, и антизаносы стоят, мелькнуло у Николая в голове. Чтоб-чтоб какой антибукс? Какой антизанос? Это доводики-то. Ещё скажи, там АБС стоит. Хотя чего это едёт? АБС-ка вообще уже лет 20 у них в базовой комплектации. Как-то перемешалось у в голове. Ведь нам здоровой досталось. Ага, припоминаю. Я домой шёл, на эту Ниву на льду крутанула и на меня выбросила. А эти четверо на ней как раз ехали. Вот теперь и суетятся. Из буханки выбрался доктор. Его встретил тот, что на Ниве за рулём был. Пока до пострадавшего шли, он ему рассказал вкратце, что случилось, так что врач сразу приступил к осмотру. Проверил руками колькину голову, потом каким-то прибором прозвонил позвоночник, подключившись к мизинцу на ноге и затылку, спросил, как он себя чувствует и может ли говорить. Говорить Николай Иванович мог. и даже, кажется, встать уже мог, что и попытался продемонстрировать, но ему категорически не позволили, заявив, что с этим спешить не надо. Закончив предварительный осмотр в Кололе, что-то внутренне погрузили потерпевшего на носилки и отправили в больницу. Его сопровождал водитель Нивы, которого также тщательно проверили уже по дороге. Быстро зарегистрировав Прием на покое Николая на лифте подняли на третий этаж, потом на той же каталке, что он лежал в скорой, его начали возить из кабинета в кабинет. Сначала рентген, потом МРТ, дальше еще какие-то обследования, на звания которых он и не слышал даже никогда. Николай Иванович не успевал удивляться, когда же они успели это все понаставить. Правда и был-то он в больнице в последний раз. Мне 10 назад, когда аппендицит вырезали, на проблемах здравоохранения и по ящику, и по радио каждый день говорят. Хотя вроде там больше врачебном чутьье, которое в 21 веке уже сходит на нет. Без сложной аппаратуры, типа даже Насмарк боятся лечить. Или у них всё-таки оборудования не хватает. Да пёс его знает. Что-то закружили они меня совсем. Мне интересно, что за пакость за ним мне вкатили. Глаза прямо слепаются и все тело как синцом налилось. Скоро им это свое забуду, хоть бы закатили уже куда-нибудь в уголок, додали да тихо отлежаться. Словно услышав его мысли, медики прекратили все обследования и поместили пострадавшего в отдельную палату. Как это я удачно попал! Меркнуло в голове у Николая. Палата одноместная, телевизор, холодильник, шкаф для одежды и даже что-то типа тахты. Это, наверное, для сиделок или посетителей. Это что же я в люксе выхорит, лежу. Могли бы и в обычную восьмиместную засунуть, как сосед рассказывал. Ему, когда ураган был, по башке сучком прилетело. Так его без сознания в больницу привезли и в такую палату бросили. И именно бросили. Потому что врач к нему подошёл только через день, когда жена все моргы обзвонила, его в этой клинике нашла и всех на уши поставила. Хотя нет, это он про свой отпуск рассказывал, то ли во Вьетнаме, то ли в Японии. А эта палата как палата. После аппендицита я в такой же лежал. Не успел сколько оглядеться, как следут, как прилетела жена Ся в встревоженное, натянуто, как струна, увидел его и сразу в слезы. Но «Ну, здравствуйте, приехали. Что за паника? Считай просто на льду поскользнулся. Живой ведь? Чё реветь-то? Малость успокоившись, Любка рассказала, что врач, который Кольку первое осматривал, констатировал клиническую смерть в течение полутора минут. Это сразу после удара. Какой врач? Чего он мерит? Я же помню, как скорая приехала. Да это уже потом было. В той машине, что на тебя вынесла, ехали парни, молодые. Так вот тот, что за рулем был, боец-хирург. Он в манчжурском округе служит. Сюда в отпуск к родителям приехал. Они из рыбалки ехали. А им под колеса мальчишка какой-то сеганул с тротуара. Они от него шарахнулись. Вот их на тебя и бросила. Я это сама на записи камер наружного наблюдения видела. Мне по пресснике показывали, пока сюда везли. Читая он тебя и откачал, скоро уже только сюда привезла, да проверили тебя тут как следует. Все удивляются, как легко ты отделался, а я все поверить боялась, пока сама не увидела. Вот медики книгу там подобрали, говорят ты нёс, а после аварии выронил. В голове у Николая вообще всё пошло кувырком, начиная от камер. наружного наблюдения, которое вроде бы у них в поселке стояли только на отделении полиции, зданиях банка, администрации и школы, но это все было очень далеко от того места, где он под машину попал. А с другой стороны какая-то вторая память подсказывала, что эти камеры уже лет восемь-девять как по всему поселку расставили, и из любой полицейской машины можно было выйти на любую из них. когда даже сам этим пользовался, когда пёс пропал. Тогда с патрульной машиной за 5 минут его выследили и нашли. А потом этот Маньчжурский округ, ты ты что за новости? Мы с Риемна начинали буксовать. Глаза открывались с трудом. Он просто лежал, смотрел на свою жену и улыбался, почти не улавливая, о чём она говорит. Было хорошо и спокойно. как после очень тяжёлой и ответственной работы, которой выжила весь организм до капли. Зато сейчас с чувством полного удовлетворения можно позволить себе отдохнуть. Скоро появился врач, обнаруживший почти заснувшего пациента. Люба уже просто сидела рядом и держала его за руку. Доктор принёс объясняти, что больному нужен отдых и лучше будет навестить его завтра. Николай Малышев очнулся и сказал Жене, чтобы она шла к детям, что он скоро домой вернётся. Она согласилась, сунула ему в руку книжку и, поцеловав, вышла из палаты. Проводя её взглядом, сколько ещё какое-то время лежал, тупо глядя в потолок, потом решил взглянуть, что же за книжонка он сегодня урвал. Бегло пролистав страницы с текстом, начал рассматривать фотографии в конце и тут Его словно прострелило. Завыв, пронываявшись ещё секунду назад сон, он уселся на кровати и вылупился на картинку. Точнее даже не на саму картинку, а на подпись под ней. Под хорошей современной цветовой фотографией было написано: "Из кадраный броненосец Гнесс Своров корабля музея во Владивостоке". Еще с минуту он ошарашенно хлопал глазами, пытаясь понять, не бредит ли он. Ущипнул себя за щеку, больно. Прислушался. Где-то в коридоре громко работал телевизор. Шли новости. Спокойный голос диктора рассказывал о спуске на воду в Санкт-Петербурге нового авианесущего крейсера типа «Варяг». Уже двенадцатого в серии. И первого построенного для ВМС Франции, где он будет называться Мистраль. Всего контрактом предусмотрено строительство двух таких кораблей. Причём кормовую часть для обоих с силовой установкой строят сами французы, а уже на Балтийской верфи в доке её присоединяют к готовому корпусу. Часть вооружения также будет французским. но в составе авиагруппы будут российские самолеты с вертикальным взлетом Як-141. Вот это да. Так это мы французам мистрали строим, а не они нам. Хотя чему тут удивляться? У них был Трафальгар, а у нас была Цусима. И при этом воспоминания всплыли ассоциацию о невиданном, ни до, ни после разгроме и... Огромная гордость за страну и флот этот разгром учинивших. За эту невероятную и блестящую победу, кое-как собранной, недоученной, измотанной восьмимесячным переходом в тяжелейших условиях и с кадрой надымочным, опытным, перевооружённым, подготовленным и отдохнувшим японским объединённым флотом. Теперь всё встало на место. Теперь всё так, как и должно быть. гудяница в голове моментально улеглась, навалилась огромная усталость, и Николай Иванович провалился в крепкий, здоровый сон.